165. Гуру Куда бежать? Где искать спасение? Спасение не будет ни здесь, ни там, но только лишь в башнях Духа. И благо тому, кто их построил и укрепил непоколебимо на прочном фундаменте основ учения жизни.